26. Весь день я провел в заперти, читая «Остров сокровищ» при свете кемпингового фонаря. Справедливости ради, я предполагал, что весь день. Ведь стопроцентной уверенности не было. Ни окон, ни часов. Я как раз перешел к главе падения главаря, когда щелкнул замок, и дверь распахнулась. Говард стоял на пороге и улыбался. «Остров сокровищ? Разве ты не читал Стивенсона в детстве?» Я захлопнул книгу. «Пошел ты, Холд! Я торчал здесь целый день!» «У меня для тебя сюрприз!» Я рассмеялся. «Ты шутишь, да?» Говард не засмеялся. «Идем!» Я стоял на ступенях, глядя на притихший лес, будто написанный густыми, объемными мазками в стиле импасто, пока не перестал чувствовать пальцы на руках. Тем временем Говард выложил покупки на стол Упаковки индюшачьих сосисок и уже нарезанной баллонской колбасы из курицы и говядины, каперсы, твинкис, примечание, бисквит с кремовой начинкой, конец примечания, фростед flakes два галлона апельсинового сока, соевое и миндальное молоко, яйца, клубничное мороженое, арахисовая паста, кефир. «Да ты просто мамочка года! Кефир? Что это вообще такое? И зачем нам сосиски и колбаса? Разве у нас мало мяса?» В бумажном пакете был ворох одежды с бирками. Я выхватил чек. Холт не пытался меня остановить. Гипермаркет в городе Лансинг, Мичиган. «Ты ездил в Лансинг?» Я поднял на него взгляд. «Какого хрена ты забыл в Лансинге?» Я не заметил на его лице следов усталости. Правда, его лицо было таким же выразительным, как волчья морда». Вытащив из пакета, Говард бросил мне какую-то тряпку. Я выхватил ее из воздуха. Тряпкой оказался халат с синтетическим мехом, напоминающим колтуны под хвостом у бродячей бешеной собаки. «Это и есть твой сюрприз? Ты ездил в Лансинг, чтобы купить мне халатик? Это что, полиэстер? Ощущение, будто глажу оголенный искрящийся провод». Я отшвырнул халат. «По-твоему, это смешно?» «Спускайся в студию». «И жди меня там». Я задержал на нем взгляд. «Мне это не нравится». «О, мне это совсем не нравится». Я мерил шагами студию, когда Говард завел в комнату бледного мальчишку лет девяти с повязкой на глазах. Мальчик был в малахитовом свитере и джинсах, которые пришлось подвернуть над черными ботинками. Темно-русые волосы давно не стригли. Уже сейчас становилось понятно, что он будет высоким и худощавым. Он мог бы быть сыном Холта. Большего кошмара я в своей жизни не видел. «Что? Шт... Говард, что?» «Никаких имен. Знакомься, это Питер Бакли». «Что он? Как он здесь оказался?» «Его привез я». «Ты похитил его?» «Все в порядке. Можешь называть вещи своими именами». В груди у меня появилось что-то мешающее мне двинуться, закричать, сказать нечто осмысленное, а не тупо повторять имя Холта. Пожалуй, именно в тот момент я впервые в полной мере осознал последствия собственных поступков, безрассудных, самоубийственных». «Твой стиль определяют как гиперреализм или магический реализм». «Говард». «Никаких имен», — терпеливо напомнил он. «Но ты работаешь, не покидая студии» не позволяя никому, даже натурщику, наблюдать за тобой. Хотя та картина, которую ты написал после смерти Джеймса, ты делал наброски с натуры, верно? Говард. Он надел маску римского гладиатора и протянул мне что-то. Питер не может весь вечер стоять тут в повязке на лице. Ты должен видеть его глаза, чтобы сделать наброски. Я опустил взгляд. С гладиатора на Бакса бани Два крупных передних резца, розовая изнанка ушей, дыры на месте зрачков. Обе маски были пластиковыми. Должно быть детворащи щеголялов, таких на Хэллоуин сорокалетней давности. Я легко мог представить в них Вилли-младшего и Вайолет. «Еще есть папай-морячок и, и таз», — заметил Говард. Я медленно поднес Бакса к лицу, подумав, что изнутри все маски одинаковы. Незнакомый рельеф, будто чья-то кожа, плотно прилегающая к твоей снимая которую вроде сбрасываешь шкуру Змеиный выползок с полши единым чулком с линзами говард снял повязку с мальчишки питер сощурился от яркого света и потерк глаза детский жест нет не 9 лет тут же понял я все 12 голодные худые 12 мальчик выглядел более щуплым по сравнению со своими сверстниками ребенком но не беззащитным где и спросил он. «В студии», ответил Холт. «Бакс, художник и собирается хорошенько порисовать. Он напишет твой портрет». Питер напомнил мне кого-то. «Бакс?» Негромко позвал Говард. Я представил, как мои глазные яблоки метнулись в дырах маски, точно в двух бездонных воронках, из которых выглядывает незнакомец. Глаза не то серые, не то голубые, не то моего отца. И они видели ребенка, стоявшего перед ними». Видели его всего. Наверное, отец остался бы доволен ведьминым домом. Нет, не домом, а подвалом. От подвала Джозеф Митчелл был бы в восторге. «Я не смогу». «Подумай о своей подружке Лоли Бани. Что будет с ней?» «Сколько боли ты можешь причинить женщине, которую любишь». Я взял тюбик с краской и выдавил его на палитру трясущимися руками. Потом понял, что проделал это все на автомате. Для краски рана И взял карандаш. Бывало, я работал без предварительной зарисовки элементов. Но не сегодня. Не сегодня. Дэнни. Картины. Лишь один из инструментов. Есть много способов уничтожить человека. Например, открыть ему правду о себе. Правду, которая на самом деле так проста, когда смотришь ей прямо в лицо. Я увидел картину сразу. Целиком. Основной набросок сделал примерно за два часа. Как только Холт увел мальчика, я отшвырнул маску и заставил себя привести рабочее место в порядок. Когда я вышел в коридор, Говард уже был там, быстрым шагом направляясь ко мне. Слова входили в мои уши, но не добирались до мозга. Я набросился на него, мы обменялись ударами я оттолкнул его двумя руками. «Зачем? Холт!» – заорал я ему в лицо, чувствуя, как кровь капает на грудь. «Я бы и так написал все, что ты скажешь!» Он просто стоял там, глядя на меня. «Я думал, мы достигли взаимопонимания! Думал, мы...» «Пожалуйста, пройди в свою комнату». «Он где-то здесь? В подвале?» «Питер!» Я понесся по коридору, колотя в двери. Понимал, что это ни к чему не приведет, но к тому времени практически потерял рассудок. «Питер!» «Дэн, его здесь нет». Я развернулся. «Где он?» «Тебе это знать ни к чему». «Я видел синяк у него на лице. Это ты его приложил? Что теперь? Убьешь его?» Что-то дрогнуло в лице Говарда, тут он заговорил тихо, почти вкрадчиво «А что тебе подсказывает твое чутье?» «Заткнись!» «У твоего отца было чутье?» «Хватит!» «У тебя оно тоже должно быть?» «Хватит!» Эхо метнулось по пустым коридорам, будто кролик, которому вот-вот прилетит в ухо металлической пулькой из игрушечного кольта. «Говард, пожалуйста, хватит!» Из коленей ушла сила, и я опустился на пол. «Ты все спланировал, с самого начала!» «Дэн», — сказал он, глядя на меня сверху вниз, «прошлое имеет над тобой только ту власть, какой ты сам наделяешь его. Если ты постараешься...» Ты покинешь это место по-настоящему сильным. Да, это изнурительная работа. Медленный, почти незаметный прогресс. Но иначе не получится. Я задумчиво ощупывал разбитую губу. Холд протянул руку и поставил меня на ноги. Ты знаешь, что это будет лучшая твоя работа. Смотри ему в лицо, и тогда мне не придется ехать за Вивиан». 27. Когда он вошел в комнату, Питер читал «Остров сокровищ». В камине потрескивало пламя, багряные отцветы дрожали на стенах, потолке и чучели головы лося, подобно пульсации крови. На прикроватном столике кемпинговый фонарь. Твинкис. Два яблока, бутылка воды. Фонарь и еду потеснили настольные игры. Шедевр – художественный аукцион, монополия, флинстоуны. Порыжевшая крышка от кролика Питера отброшена, в изножье кровати лежат фишки с изображениями морковки, редиса и номерков и потрёпанное игровое поле. «Уже играл?» — спросил Говард, опуская под нос с ужином на кровать. «Мне двенадцать», — сказал Питер таким тоном, будто Говард его смертельно оскорбил. Он сидел под пледом в новой пижаме. «А это игра для малышей. К тому же тут нет карточки с МакГрегором». Он гонится за кроликами, схватив грабли. Думаю, он хотел бы стукнуть граблями каждого из них. Той стороной, где зубья. Понимаете, о чём я?» «Кто побеждает?» «Тот, кто первым пересечёт игровое поле, переворачивая фишки и продвигая своего кролика по клеткам садовой дорожки. Эта игра была в доме дедушки. Он умер два года назад». Питер взял другую коробку. «Вот что выглядит многообещающе. Но здесь нужны хотя бы три игрока». «Могу составить тебе компанию». «Вы когда-нибудь играли в шедевр?» Говард усмехнулся под маской, отметив, что мальчишка по-своему сложил книги, разделив их на две башни. «Нет. На обороте написано, что барон Дитрих фон Оберлицер, частный коллекционер, делает ставку на полмиллиона. Я не нашел Оберлицера среди участников аукциона. В любом случае, картины не должны попадать в частные коллекции, где их никто не увидит». В прошлом году объем мирового рынка произведений искусства составил 68 миллиардов. Многие с тобой не согласятся. Ладно, где вы их достали? Кролик Питер и шедевр 1978 года, а Флинн 1971. Небось кинули все в корзину у одного продавца ради скидки на eBay, да? Ох, и обул же он вас. Обул как мартышку. Неужели вы не видели, что покупали? Не нравится? Не играй. Всё равно в такое одному не сыграть. Может, позовёте Бакса? Чёрт, чувствую себя кретином, говоря это. Но раз он художник, то должен смыслить в этом. Гувард покачал головой. Питер подался вперёд. Я увижу законченную работу. Он снова покачал головой. Ладно, я понял. Мальчик смотрел на него очень прямо. Я не вчера родился, и у меня есть кабельный интернет. Мир – жестокое место. И чем темнее становится тем более голодны монстры. «Вы убьете меня?» Приблизившись к камину, Говард поворошил угли короткой кочергой и подложил дрова в очаг. Огонь затрещал, зашумел и вспыхнул. Этого должно хватить до конца ночи. Потом проверил окно. В щели почти не задувало. Оставить в распоряжении своего гостя окно и кочергу? Еще бы. Но Питер стал исключением. Кроме того, это самая теплая комната в особняке. «Ты вернешься домой?» Мальчик отшатнулся. Его глаза расширились, как от боли. «Я собирался бежать, когда появились вы. Вернувшись, я убегу снова». Говард все это знал. Он вышел, закрыв за собой дверь. Питер не звал его, не просил вернуться. Взрослый ребенок. Возможно, кое-что он все же мог сделать. Двадцать восемь. На следующий день я перетащил в студию матрас со спальником и бросил его у стены. Я спал по четыре часа, открывал глаза в темноту, скатывался с матраса и, чувствуя, как холодный бетон обжигает ступни ног сквозь носки, включал все лампы. Отжимался, выпивал бутылку воды и вставал перед мольбертом. Я перестал подниматься наверх, перестал мыться, ел один раз в день и то на ходу. Еда ждала меня на подносе под дверью, часто уже остывшая. Хотя кулинарные способности Говарда выходили далеко за рамки достать из морозилки и сунуть в микроволновку, в том состоянии, в котором я пребывал, я бы не отличил великолепный гуляш от холодной резины. По моим ощущениям, Говард всегда приводил Питера в одно и то же время. Приглушал свет, зажигал стеариновую свечу, которая горела дольше, восковой, и не дымила, и ставил перед мальчиком. У меня было часа четыре, чтобы видеть Питера сквозь прорези в маске. Казалось, кто-то управляет моей рукой. Я понимал, что нахожусь на грани помешательства, но даже если бы захотел, уже не смог бы остановиться. А я не хотел. Питер Бакли напомнил мне одного мальчика, Тимоти Шейфера. Если бы Тим дожил до 12, то выглядел бы в точности как Питер. Но он никогда не перерастет свои семь с половиной. Я мог бы только год писать каменную стену за ребенком. Было в ней что-то от поля, поспевающей ржи. Что-то от стогов. Что-то от вспаханной земли. Что-то от холма. И где-то там дверь. Не та, сквозь которую я попал сюда, а та, которую мог выйти. Второй раз в жизни я писал, четко осознавая, почему и для чего. В какой-то момент я понял, что Говард мягко снимает с меня маску. «Нет!» Хрипло крикнул я и попытался удержать маску, но она осталась в руках Холта. Я огляделся. Питера в комнате не было. Тогда я медленно поднял взгляд на Питера на картине. Взгляд его темных глаз пристально следил за мной. На пару мгновений я разучился дышать. Затем схватил стул и занес его над полотном. Достаточно одного удара, чтобы нанести холсту непоправимый урон. «Теперь ты понимаешь?» Негромко спросил Говард. Он не пытался меня остановить. Выражение безумия постепенно сошло с моего лица, я опустил стул. «Да», — ответил я. «Никогда прежде это слово не звучало так страшно». «Понимаю». «Как ты ее назовешь?» «У нее не будет названия». «Я не собирался мыть кисти и палитры. Сегодня, завтра, вообще». «Что ты делаешь, когда создаешь свою лучшую работу?» «Правильно, оставляешь краску сохнуть». Я сидел на дугообразных ступенях в основании башни и смотрел на лес. Дверь за спиной открылась. Я подумал, ты захочешь отпраздновать. Говард протягивал мне бутылку виски. Спаиваешь меня. Ты можешь отказаться. Завязав пить, ты не становишься автоматически хорошим, послушным парнем. Нет, ты становишься собой. А это в разы хуже, чем быть хорошим, послушным парнем. Сколько можно прожить без маски? Я посещал собрания анонимных алкоголиков. Там все без масок. Послушные парни. Такие долго не живут. Это потому, что ты слаб, Дэнни. Я скрутил крышку негнущимися пальцами, испачканными в краске и хорошенько приложился. Виски обжег пищевод. Господи! Как же мне этого не хватало! Волны стеклянно-морозного воздуха разбивались о меня. Но алкоголь уже начал выстраивать стену, делать меня нечувствительным к холоду, ко многим вещам. Выбил меня из колеи в ту колею, которая мне так нравилась. Я лишь хотел, чтобы боль ушла. И она ушла. «Где мальчик?» Спросил я безразличным голосом. «Забудь о нем». «Об этой жертве ты говорил». Глаза Холта смягчились. «Ты видишь самую жестокую часть мира». Но в то же время это его самая прекрасная часть. Идем в дом. «Нет. Я собираюсь торчать здесь, пока ад не замерзнет. К тому же мне уже гораздо теплее». «Это ложное ощущение. С алкоголем ты замерзнешь быстрее». «Теперь отпустишь меня». «Ты веришь, что сможешь вернуться к прежней жизни?» «Это не означало «нет». Но и да, это не было». Он спрашивал, верю ли я, что смогу вернуться к тому, от чего уехал, и вновь стать его частью. «Так верил ли я?» «Отвези меня в бар», — буркнул я. «Хочу сконцентрироваться на пьянстве». Взгляд Говарда утратил мягкость. «Накинь куртку». Для меня это звучало очень хорошо. Двадцать девять. Если после просмотра сияющих картин Тернера, особенно его поздних работ, нужно дать глазам время привыкнуть к тусклому окружающему миру, то после моих, наоборот, наполнить их светом, загнать темноту по норам. Парадайз был сверкающими нитями, протянутыми в ночи. Все украшено к Рождеству. Рокотали снегоходы. Вдоль дороги ползла снегоуборочная машина. Кто-то прогревал двигатель, кто-то хлопнул дверцей. Как же странно. Снова оказаться среди людей, света и звуков. Звуков. Стоя на расчищенной парковке, я ощущал себя голодающим, истосковавшимся по сочному стейку. Однако этот голод был необычным, а каким-то звериным, резким, неумолимым, почти что противоестественным. В пределах видимости были несколько привлекательных женщин, но я приехал ради одной, той самой, из зеленого стекла. «Ну что, Холт, идем гонять девок» ты женат. Ты куда? Мне надо ненадолго отлучиться. Надеюсь, нет нужды напоминать, чтобы ты помалкивал. Да-да, мистер зануда. Как насчет небольшого поощрения? Я, знаешь ли, неспроста вхожу в число самых богатых ныне живущих художников. В зеркале за барной стойкой мелькнул незнакомец. Мои глаза и щеки ввалились, рот терялся за курчавой бородой цвета верескового меда. На лице Заживающие ссадины и синяки. Волосы касались воротника рабочей куртки, которую я одолжил у Говарда. Куртка была мне широковата в плечах и длиннее, чем должна быть подобная одежда. Под курткой растянутый свитер, скрывавший в живот. Такого живота у меня не было с двадцати пяти. Один из карманов брюк Карго топорщился, в него я заталкивал рабочее полотенце. В жизни не носил такого приличного костюма. Я выглядел... Нет, не консервативно, а как бездомный алкаш. Или одержимый бездомный алкаш. По сравнению со мной, Холд с его деревенским стилем был образчиком элегантности. Правда, не только гигиеническая запущенность и одежда с чужого плеча вызывали ощущение, что я выделяю среди присутствующих. Я был враждебен, зажат, угрюм и поглощен своими мыслями. Ничего общего с тем парнем с обложки». Тот тоже был обросшим, угрюмым и неразговорчивым. Но этот парень стал тем, кем парень с обложки боялся. Или хотел стать. Наш Свивиан сын. Если бы у нас был сын, что бы он видел? Как отец запирается в студии, потом быстренько накидывается и распускает руки? Я нашел свое место. В подвале. Причины разводов после года брака отличаются от причин разводов после четырех лет брака и они совершенно не связаны с тем, что ты плохо представляешь, что за человек, с которым ты каждый день засыпаешь и просыпаешься. Сперва это всегда недосказанность, осторожность, возможно, недоверие, но потом остается только боль. Я помню себя злым. Я был злым половину своей жизни. И иногда, часто, злость прорывалась сквозь маску равнодушия. Меня не пугала мысль о семье. Меня пугало что однажды ее не станет по моей вине. Вдруг я не буду любить своего сына? Пойму, что мне это попросту не нужно. Что тогда, Дэнни? Уйдешь? Заставишь ее? Их уйти? Или будешь вселять в них ужас, пока не случится что-то очень плохое? Как 30 лет назад. Как 3 месяца назад. Мне дико не хватало Вивиан. Она поступила правильно, оставив меня. А город поступил правильно, заперев меня в ведьмином доме. Тем забавнее, что это больше не было заточением. А еще и не чувствовал раскаяния и угрызений совести из-за Питера. Уже пора, наверное. Но нет, ничего. Я перестал считать выпитое после десятого Рокса чистого виски, прихватил бутылку и перебрался за дальний столик, чтобы продолжить пить там, подальше от зеркала за баром, в котором мельком видел Джозефа Митчелла. В чертовом захолустье были сплошные Роксы и ни одного тумблера. «Тридцать». Он завез Дэниела в бар, заехал на заправку и направился к телефону-автомату, на ходу выуживая из кармана четвертаки. Вуд поднял трубку на пятом гудке. «Давно я не звонил», — сказал Говард. «Я тебе не мамаша, чтобы ты звонил мне по выходным и просился на коленки». «Да, точно. Слушай, мне нужно связаться с кем-то, кто готов обучать». Сказав это, Говард легко представил как из глаз Вуда уходит свет. Он помнил, как впервые увидел Теодора Вуда. Так, словно это было вчера, хотя прошло уже 9 лет. 29 июля 2007 года. День полнолуния. Согласно альманаху старого фермера, в котором начиная с 30-х годов публиковали название для полнолуния коренных жителей Северной Америки, в июле всходит оленья луна. На июлю самцов припадает пик роста, рогов, Пройдет еще два месяца, прежде чем панты, покрытые тонкой бархатистой кожей, наполненные кровью, легко повреждаемые, затвердеют и обретут острые края. Сам процесс тоже кровавый. Говарду 19 меньше чем через месяц исполнится двадцать. Служба только закончилась, они вышли из церкви, он поддерживает мать под руку. «Не надо, Говард, я еще могу идти без посторонней помощи. Чувствую, какой легкой она стала». Пахнет раскаленным асфальтом, резиной и мамиными духами. Белые цветы, теплая пудра. Открыв перед матерью дверцу машины, Говард вдруг ощущает холодок, скользнувший по рукам. Подняв голову, встречается взглядом с человеком, курившим возле своего внедорожника на той стороне улицы. Вьющиеся светло-рыжие волосы, серая штормовка, замшевые ботинки, часы «Омега-Сия-Мастер» и твердый, внимательный взгляд, нацеленный на него». Поэтому взгляду еще нельзя угадать. Явился тот другом или врагом, вообще-то не тем и ни другим, но кое-что Говард понимает сразу. Рожеволосый способен отнять чужую жизнь и спокойно спать по ночам. «У тебя появился протежа?» но ну, так что?» «Сейчас только очки найду». Говард вновь легко представил, как тот слюнявит палец и переворачивает страницы. 9 месяцев назад он проезжал мимо фермы и видел Вуда издалека. В резиновых сапогах... Линялых джинсах и рубашки в клетку, закатанной на сильных предплечьях. Годы пощадили его, но лицо все равно отяжелело, а внешность огрубела еще больше. Он два года как отошел от дел, но так и не обзавелся семьей. Говард не смог заставить тебя выйти из машины. Что бы он сказал ему? «Привет, как поживаешь?» Тернера называют учителем Джексона полока и Дэниэла Митчелла. Вуд был учителем Говарда. Без кавычек. Наконец, тот прорезался снова. «Ломбардо!» «Он готов взять кого-то?» «Вероятно!» Вуд помолчал, жуя душку очков. «Если я настаю!» «Какие у тебя с ним общие дела?» «Скорее, индивидуальные обязательства. Ты где?» Говард назвал. Вуд хрипло засмеялся. «Какого черта ты там забыл?» «Тебе отправить открытку?» «Как трогательно!» Неприятным голосом отозвался тот «Перезвони через 10 минут!» И повесил трубку. Через 10 минут Говард перезвонил. Он даст Митчеллу время до половины десятого. А пока вернется в Хорслейк за Питером, оставит его в мотеле, в Траутлейк, возможно, они даже заглянут в таверну. Съедят по сэндвичу рубин поджаренный ржаной хлеб, солонина из говядины, нарезанные тонкими ломтиками, квашеная капуста, соус на основе кетчупа, майонеза и хрена. После чего, если будет свободная минутка, говард откроет книгу в мягкой обложке на 800 страниц анна каренина толстого русские имена немного каверзные обычно он проговаривал их вслух чтобы сообразить что к чему гонять девок усмехая себе под нос подумал говард пересекая парковку по направлению к своему внедорожнику 31 ни одно животное не станет прикасаться к тому что способно причинить ему вред Я чувствовал, как яд отравляет меня, и сопротивлялся каждому глотку, но не так-то просто забыть темные, протаренные дорожки. Когда я в следующий раз отлепил взгляд от столешницы, стрелки часов в углу бара показывали четверть десятого. Что я делал три с половиной часа? Надо мной стоял Говард. Каким образом я почувствовал, что он рядом? «Дэниел», — сказал он, — «вставай, достаточно на сегодня». В конце концов, я всегда хотел, чтобы что-то держало мою жизнь под контролем. Раньше это была выпивка, теперь Говард Холт. Наличие двух главных ориентиров в моей жизни в одном месте одновременно показалось мне чуть ли не пророческим. «А -а, — А-а-а! Долбанный язык заплетался. — Выпей со мной! Я подвинул к нему бутылку, но не рассчитал энтузиазма, бутылка опрокинулась ему на джинсы и ботинки. Он продолжал стоять, будто ничего не произошло. «Какого хрена ты это сделал?» — рявкнул я. Бесконечное противоречивое сочетание таланта и глупости. «Что ты там бормочешь? Черт тебя побрал!» «Ты выпил достаточно. Идем». «Черта лысого ты это сказал!» — я подумал и добавил. «Черта лысого достаточно! Послушай, ты видел колокол Эдмунда Физжеральда?» «Видел. Вставай!» Я попытался выбраться из-за стола, но ноги не слушались. «Почему бы тебя не отвезти своего братца подышать воздухом?» поинтересовался какой-то тип. Я развернулся в сторону наглого ублюдка, но никак не мог сфокусировать взгляд. «Он мне не брат! Ты кусок дерьма!» зарычал я сквозь зубы. Добродушие в голосе сукина сына поубавилось. «Как ты назвал меня, урод?» «Не помню точно, что я сказал», но помню, что в моем ответе присутствовали словосочетания «пошел на» и «поцелуй меня в». Звук отодвигаемого стула, грохот шагов, ругань. Кулак ударяет в мою физиономию, будто замороженная рыбина, которой выстрелили из пушки. Комната перевернулась и оказалась под углом. Я прижимался щекой к полу, глядя на большие черные ботинки. Говард закинул мою руку себе на плечи и потащил меня к выходу. Неон вывески окрасил его лицо в цвет сырого мяса, как тогда, в башне. Снег падал сквозь салое мерцание, и вся эта кровь на моих руках и под ногами. «Почему ты не защитила мою честь?» — проворчал я, чувствуя, как кровь, настоящая, не электрическая, течет по губам, капает на свитер под расстегнутой курткой. Холод немного прочистил мне голову. Достаточно, чтобы я разозлился и вырвался вперед. Мне казалось, что я иду твердой походкой. На самом деле петлял с зигзагами, то замедляясь, то ускоряясь. Пару раз чуть не свалился, с кем не бывает. Все, чего мне всегда хотелось после выпивки — влезть за руль. Вернуть контроль над ситуацией. Потом я начал представлять, что возвращаюсь из бара со своим лучшим другом. «Прости меня, Джимми!» «Я поговорю с женой Давай вызовем такси, не надо садиться за руль!» «Дэн!» — Говард протягивал руку. Мы стояли на парковке, которую делили между собой закусочный и продуктовый магазин. Whitefish Point Road вела к мысу, маяку и музею, а шоссе 123 на запад, прочь от озера. «Ты никогда не заменишь его», — подумал я и вложил в руку Холта осколок, который подобрал еще в баре и нагрел в своей ладони. Разрушать жизни проще, чем-то маленьким и незаметным. «Ты бы не простил себе, случишь что-то с картиной». На секунду. Всего лишь на секунду я увидел нож, приставленный к его горлу. Ощутил брызги крови на лице, подобно соленому ветру на побережье, в котором угадывается нагретая солнцем галька и что-то сухое, колючее, вроде пошелтевших листьев, перетертых солью. «Так ты теперь у нас неплохой парень. Говард Холт, тот, кто помог Митчеллу создать его лучшую работу. Почему ты смягчился? Чувствуешь себя сильным? Теперь, когда я сдался...» «Ты убил моего пса!» Заорал я ему в лицо и занес кулак. «Чертов маньяк! Пошел ты! С меня хватит!» Говард не отстранился, даже на кулак не глянул. Убрал волосы за уши. Будничность этого жеста остудила мой гнев. Я опустил кулак. «Слушай сюда, сука!» Мой голос упал до шепота. «Убей меня! Пристрели! Я хочу увидеть свои мозги на асфальте!» «Как они дымятся и дымятся!» «И... Дэн, поехали домой!» «Домой?» Я отшатнулся. «Нет, я должен сесть за руль и распасться в огне, как автомобиль Джеймса!» «Как картина, которую я сжег на заднем дворе!» «Как...» Говард засунул меня на переднее пассажирское сиденье захлопнул дверцу, обошел внедорожник, открыл дверцу со стороны водителей и влез за руль. Я не сопротивлялся. Хотел быть замкнутым, в подвал, под землю, в могилу, глубже, куда угодно, лишь бы хоть на мгновение убежать от самого себя. Любая одержимость неизбежно ведет к трагедии. А мы привыкли винить в своих трагедиях кого угодно, кроме самих себя. Одержимость — это прилог чтобы не оставаться наедине с собой. Нет общества более обременительного и невыносимого, чем свое собственное. «Сходи к нему на могилу», — сказал Холт, выруливая на шоссе 123. Я тупо таращился на него. «Что?» «Навести его. Тебе это необходимо. И отпусти его. Хватит ненавидеть себя». Та картина была бесподобна. Уверен, она бы ему понравилась. Он не мог знать всего. И он не знал. «Не знал!» Говард включил радио на песни «Лед Зеппелен». «Закрой двери и выключи свет». Этой ночью они не вернутся домой. Я скатился в безразличие. Представлял, что в багажнике в этот самый момент лежит труп. Может, это двойное убийство. Я часто представлял подобное, когда нагружался. Возможно, моя добыча еще жива. Я потрачу время, чтобы рассказать ей, что произойдет с ней в ближайшие часы. Должно быть, это очень захватывающе. Рассказывать человеку, что его ждет. Спрашивать о планах на будущее. Понимать, что ничего этого не будет. Интересно, отец согласился бы со мной? Сталь их доспехов блестит, в них нет пощады, они не просят пощады. Моя добыча. Что я наделал? Как только Говард втащил меня за порог, я двинул его под дых и тут же оказался на полу, а его неподъемное колено на моем горле. «Успокойся», — отрезал он и потащил меня вверх по лестнице. Я продолжал пытаться стукнуть его, рыча что-то вроде «Я взорву твое милое личико, как тюбик с краской!» Он вволок меня в комнату и швырнул на кровать. Включив светильник, стоял и смотрел на меня учащенно дыша. Есть у него при себе оружие. Отрежет он мне голову, как только я отрублюсь. Какого черта? Мне было плевать. Постель обладала собственным гравитационным полем. «Говард! Говард! Говард!» «Заткнись». Коротко бросил он. «Говард, Говард, Говард!» «Или говори, или закрой рот. Я не знал, что такое любовь, пока не встретился с ней взглядом. Пусть это и звучит, как самое дешевое мыло, мыло, мелодраматическая хрень на свете, но именно так все и было. Говард, Говард!» Он шумно выдохнул. Кажется, я действовал ему на нервы. Как правило, он лучше держался. Но иногда...» Мой голос упал до слюнявого шепота. «Во время ссор, когда она делала вид, что я пустое место, иногда я хотел разморжить ее голову кувалдой. Скажи мне, разве это не самая ужасная вещь в мире?» Тот, кто никогда не использовал кувалду, скажет себе что это плохо. Только опытным путем можно познать собственную мораль». Но как можно хотеть уничтожить то, что так сильно любишь? Ты хотел уничтожить не ее, а себя. Что-то, что никогда не понимал и всегда боялся. А ты... Говард... Я повернул голову и уставился на него сухими, воспаленными от недосыпания и алкоголя глазами. Ты когда-нибудь влюблялся? Любил? У тебя есть подружка? Миссис Холт? Вы гуляете с псом по кличке Герберт, посещаете церковь, а потом ты хорошенько засаживаешь ей под распятием в спальне. Уверен, ты в этом хорош. Есть вообще что-то, чего ты не умеешь. Может, как раз любить? Ладно, приятель, не бери в голову, я ухмылялся. Ты кого предпочитаешь, блондинок или брюнеток? Может, рыженьких, глупых шлюшек или умниц всезнаек? «Дай угадаю. Конечно, глупых шлюшек. Умницы, всезнайки, скучны. А глупые шлюшки навязчивы, но с ними проще». Комната никак не хотела попадать в фокус, и я совершил ошибку, закрыл глаза. Я падал снова и снова, а кровать подхватывала меня, качая все быстрее. «О, Боже!» — простонал я. «Думаешь, он все еще любит тебя?» После короткой борьбы с собственными внутренностями я бросился к ведру. Отрубился я поперёк спальника на матрасе с бородой, от которой несло кислятиной. Последнее, что я запомнил, был шорох снега по оконному стеклу, исчезавшего без следа в холодной пустоте моего сердца.